Глава 41 «Пройти ментата на входе в стаб – это нормально, таков порядок. Да и список вопросов хоть и может быть изменен, но тебя никогда не спросят о состоянии твоих финансов, возможностях, дарах и многом другом». Взгляд законника заледенел. «Понимаешь, о чем я, Орг? Я кивнул. «А что было еще сказать?» «Есть список вопросов, которые воспринимаются нормально». Но если я начну дергать рейдеров в участок по одному и группами, для того, чтобы просто проверять донос о том, что было на кластерах...» Азиат выбил из пачки папиросу. «Тебе сказать, что сделают со мной вооруженные до зубов и привыкшие убивать рейдеры? Или сам догадаешься?» Щелкнула зажигалка, и по кабинету поплыл сладковато-терпкий запах табачного дыма. Я промолчал, но, видимо, мой ответ и не требовался. «Законники наделены функциями полиции, судей и палачей». Мы можем задерживать, выносить приговоры и приводить их в исполнение, прямо не отходя от кассы. Но представь себе, что было бы, если бы вдруг я начал направо и налево приговаривать рейдеров к смертной казни за их косяки на кластерах. Он покачал головой. Если вина Монтаны будет доказана явкой пострадавшего или свидетеля, другое дело. Это уже основание. Но допрос у ментата не дает стопроцентной уверенности в вине. Ментата можно обмануть. «Ментата можно запутать». Мой собеседник затянулся и закинул ноги на стол, откинувшись в кресле. «Да, есть всякие ловкачи, умеющие так или иначе объегорить или ввести заблуждение ментатов. А кроме того...» Продолжил он лениво. «Показания пострадавших и свидетелей крайне недостоверны по причине того, что люди часто сами рады заблуждаться и верить в различную чушь. От байки до белого скребера. Папиросу? Нет, спасибо, не травлюсь» покачал головой я. «Так что мне делать? Какие мои действия?» Законник словно не услышал моих вопросов и продолжил лениво. «Смертная казнь в разрешена, но применяется редко». Тонкая жесткая улыбка прочертила суровое обветренное лицо. «А случаи смерти при сопротивлении аресту являются обычным делом. У нас тут все поголовно вооружены огнестрелом. Примерно половина из рейдеров умеет с оружием обращаться». Четверть пустит все свои аргументы в ход при любой непонятной ситуации. «Предлагаешь на тормозах спустить?» «В моего товарища стрелял во время рейда командир», – вновь начал настаивать я. «Что, по-твоему, я должен делать?» Законник затушил папиросу в пепельнице. «Ждать», – сухо ответил он. «Ждать, пока не очнется ваш пострадавший. Потому что из вас никто ничего не видел. Я правильно понял?» «Верно. Но это вам ничего не дает». Развил свою мысль законник. «Я могу только взять Монтану на карандаш и попросить разобраться с ним Брома. Моя юрисдикция ограничивается действиями в зимнем. А если уж совсем точно, то внешним кольцом и прилегающими территориями става зимней. Так что, орк, живи сам и другим диагноза не ставь». Я провел рукой по своему лысому черепу. «То есть законный представитель власти отказывается разбираться с произошедшим ЧП? Это мне понятно». Выдохнул я, чувствуя, как внутри закипает черный гнев. «Как мне быть, если Бром не отреагирует? Или отреагирует, но излишне мягко? Если же я возьму правосудие в свои руки, нас назначат мурами и объявят охоту. Ничего не пропустил?» Законник некоторое время буравил меня своим фирменным ледяным взглядом, а затем внезапно улыбнулся. «Понял ты все верно, орк. Мы живем не в банде, а в цивилизованном месте. Чтобы это место оставалось цивилизованным и дальше... Нужно соблюдать правила. Между нами и беспределом есть лишь тонкая грань закона. Она настолько тонка, что никакой дар не поможет ее заметить. Но ты кое-что пропустил, однако. «Например?» – скинулся я. «Ты просишь мой совет?» – уточнил законник. «Да?» – кивнул в ответ я. «Прошу. Я могу понять, если человек просто струсит и убежит. Да и черт бы с ним. Могу даже понять, если бросит своих. В конце концов, кто мы ему?» Случайные люди, а своя шкура дороже. Это улей. Тут каждый как может, так и крутится. Но подстрелить своего, чтобы успеть убежать, пока нас жрут зараженные, точно кофе не хочешь?» Прервал мою речь законник. Я понял, что гружу его ненужной информацией. «Точно. А я выпью». Хозяин кабинета подошел к кофемашине и произвел необходимые манипуляции. «Согласен с тобой, что это уже пробитое днище. Ты правильно сказал. Случайные люди». Вот для меня ты не сват и не брат. Случайный человек. И ты, и бурят, и мамба. Хотя твоя крестная, конечно, горячая штучка. Тут я перегнул». Я облизал пересохшие губы. Никогда не умел давать взятки. Само действие мне было отвратительно и казалось неправильным. «Скажем так, я буду тебе очень благодарен», протолкнул слова я через задеревеневшее горло. «Какой взнос был бы адекватной благодарностью за твой совет?» Законник хмыкнул. Это не коррупция, Орг, если ты об этом. Вполне нормальное дело. Можешь перевести 50 кредитов за юридическую консультацию или подарить мне своего ерыгина. Гаубицы местного производства очень сложно носить скрытно. Он похлопал себя по набедренной кабуре со сталкером. А компактный пистолет можно повесить под мышку и носить как дополнительный. Скажем, что после этого подарка мы подружимся, я дам тебе свой дружеский совет. Договорились? Договорились. Согласился я, отстегивая кобуру от ремня. «Так что посоветуешь?» Законник выглядел очень довольным, принимая пистолет. Он его разрядил, дернул затвор, ловко поймав патрон. Полюбовался на оружие. «Хороший пистолет!» Наконец выдал собеседник, наигравшись. «Дождитесь, пока бурят поправится, а потом пусть он вызовет на дуэль Монтану и застрелит его законно. Дуэли не приветствуются в зимнем, и так народишко норовит свести близкое знакомство с Карачуном. А тут еще рейдеры по поводу и без норовят помириться. чей ствол толще. Я кивнул, чувствуя, что меня развели. «Понял. Не понял», — резко осадил законник. «Пусть перед дуэлью Эриксон засвидетельствует правомерность его претензий. Никто в зимнем не приветствует убийство граждан. Но когда с помощью дуэлей вершится правосудие...» Собеседник запнулся, словно подбирая слова. «Это другое. Я понял», — ответил я. «Монтана, он что, гражданин?» «А что тебя так удивляет?» «Считал, что гражданство Зимнего сложно заслужить», – выдал в ответ я. «Столько всякого разного про это говорится». «Не сложно», – вперил холодный взгляд убийцы в меня законник, а потом сел за компьютер. «Достаточно выжить волье определенный срок, обладать нужной профессией, даром или просто работать на благо Зимнего определенный срок». «Я добавил. И внести нужную сумму кредитов» и внести нужную сумму кредитов». Законник задумчиво щелкал мышкой и что-то читал с экрана. Хотя, конечно, может, и не читал ничего, а играл в пасьян с косынка. Я погрузился в собственные мысли. Имеет ли смысл задерживаться в этом стабе, как я решил с самого начала? Да, это не самый худший вариант, особенно если учесть, что альтернатива — это попасть в руки атомитов, пиковых или внешников. Но насколько он вообще хорош? Особенно, если принять во внимание, что тут получают гражданство такие вот гниды вроде Монтаны. Может, это стечение обстоятельств? Поток моего сознания прервал законник. Да, он получил свое гражданство по выслуге лет. Каждый, кто пять лет прожил в стабе и занимался общественно полезным делом, может претендовать на гражданство. Его поручителем выступал Бро. Тут указано, что Монтана не пропустила ни одного рейда и болеет за дела Зимнего, как за свои собственные, и прочее, прочее. Ясно. Ты бы убирался на 32-й побыстрее. Я поднял глаза на собеседника, и он пояснил. Габриэль мертв. Законник снова взял подарок и принялся собирать пистолет. Как мертв? Его же под дозой лайтспека доставили в дом знахаря. Офонарил я. Его же должны были поставить на ноги.